В любом случае смерть этого человека нисколько не уменьшает опасности, не решает проблемы с шантажом. Водопятов решил осмотреть квартиру, раз уж он сюда попал. Может быть, удастся найти какую-нибудь связь с настоящим шантажистом или, может быть, другие фотографии? Начал он с кухни. Проверил ящики столов, вынул банки с крупами и сахаром, пожуровал в них вилкой. Зная, что в таких местах часто прячут что-нибудь важное, ничего не найдя прошел в комнаты. В первой комнате царила бедная старушечья чистота. На полках старого фанерного шкафа ровными стопками были выложены пожелтевшие от бесчисленных стирок многократно залатанные простыни и пододеяльники. Водопятов разрыл эту стопку и нашел под ней плотный конверт с аккуратной, как по линейке, сделанной надписью. На похороны. В конверте лежали три тысячи рублей. Водопятов убрал конверт на место, подумав, что, несмотря на аккуратность и предусмотрительность, вряд ли старуха будет достойно похоронена. Во втором отделении шкафа висели на плечиках несколько поношенных ситцевых и шерстяных платьев, додопотопное черное суконное пальто с большой изъеденной молью лисой на воротнике. На тумбочке возле древней металлической кровати лежал плюшевый фотоальбом. Водопятов на всякий случай перелистал его. Именно здесь могли быть спрятаны сделанные шантажистами фотографии. На первых страницах альбома мелькали выцветшие черно-белые снимки белобрысой эстонской девочки с торчащими в стороны короткими косичками. Рядом с ней был снят то высокий человек с большими неловкими руками в серой фуражке и черном жилете то такая же высокая веснущатая женщина с уложенной вокруг головы светлой косой. На следующих страницах эта белобрысая девочка превратилась в статную, но бесцветную, светловолосую женщину. Пару раз мелькнул скуластый солдат, выцветший гимнастерки, и лихо избитый на бок пилотки с неуставной звездочкой, но так и не укоренился на страницах альбома. На следующих фотографиях эта светловолосая женщина становилась все более бесцветной и усталой понемногу утрачивая свою прежнюю стать. Последние фотографии были подписаны. Зеленогорск, 1975 год. Судя по всему, женщина ездила в этом году по путевке в дом отдыха, и эта поездка оказалась последним достойным увековечения событием в ее неинтересной и несчастливой жизни. Больше она не фотографировалась. Не найдя ничего интересного в первой комнате, Водопятов перешел во вторую, где, судя по всему, обитал угрюмый уголовник, 20 минут назад закончивший счеты жизнью на собственной кухне. Здесь также имелся небольшой платяной шкаф, сильно потертый диван-кровать и небольшой японский телевизор на низенькой черной тумбе. Водопятов приподнял диван, заглянув в бельевой ящик, сдвинул вещи в платяном шкафу, простучал его заднюю стенку и заглянул в тумбу. Не найдя ничего, представляющего хоть какой-то интерес, он уже собрался уходить, но под конец решил еще раз осмотреть кухню. Честно говоря, Водопятову не хотелось это делать. Хоть у него и были очень крепкие нервы, но трупы только что убитых им людей действовали на него угнетающе. Почувствовав эту свою слабость, он решил преодолеть ее и направился на кухню. Перешагнув через мертвую старуху, оглядел свежим взглядом уже обысканное один раз помещение. Ему показалось, что самодельный хозяйственный шкафчик стоит подозрительно высоко. Водопятов приподнял шкафчик и отодвинул его в сторону. Чутье его не обмануло. Под дном шкафа к полу был пристроен потайной ящик, запертый на замок. Водопятов попытался открыть его ножом. Но крепкая крышка не поддавалась. Тогда он выстрелом из пистолета разбил замок и откинул крышку. В ящике лежал обильно смазанный пистолет Макарова. Патроны к нему, небольшая стопка долларов и резная деревянная шкатулка. Оставив деньги и пистолет на месте, Водопятов положил шкатулку на кухонный стол и задвинул шкафчик на прежнее место. Однако шкатулка не оправдала его надежд. В ней лежали только какие-то пустяковые безделушки. Водопятов смирился с тем, что не найдет в этой квартире ничего, имеющего отношение к шантажу,